Глава 5. Я не был лучшим в своем строю, как не был первым на баррикадах. Я верил лишь в то, о чем пою, но я не думал, кому это надо. Уже за дверями я быстро вскрыл конверт. Внутри находился небольшой прямоугольный кусочек красного картона с тиснением с серебряными буковками. Всего три слова. Добро пожаловать в клуб. Рядом возник сумрачный фамильяр, демонстративно дожевывающий ту самую колбасу. «Спер?» «Взял как трофей, имею право. И нету на меня управы». Равнодушно ответил он, пытаясь подсмотреть, что у меня там понаписано. Я протянул ему визитку. Демон кивнул, пожал плечами и направился в мою спальню будить Нонну. Правнучка Архангела заспалась после вчерашнего. Обычно она встает раньше всех и готовит нам чудесный кофе. Я бы даже сказал Лучший кофе на всем белом свете. С остальным кошеварством у нее пока проблемы. Убийство микроволновки, пусть и непреднамеренное, я тоже пока не простил. Кстати, позвонить бы по поводу доставки новой мебели на кухню, которую, между прочим, еще неизвестно сколько ждать. Четкий ты сотона! Мне ж надо быть в книжной лавке писателей, причем вместе с Нонной. Или без нее? «Но, наверное, все-таки с ней. Или таки нет?» Горилла просила одно, белая невесточка другое. Хранители и первое, и второе в одном флаконе. А выкручиваться, как всегда, придется мне. Я только успел накинуть черный халат с белыми солярными символами, отправляясь в ванную умываться, как мимо меня пролетел счастливо хрюкающий фамильяр в прозрачной девичьей ночнушке. А за ним рыча прыгала наша блондинка – закутанная в простыню и потому неуклюжая, как двухнедельный котенок. Понятно, пусть развлекаются какая-никакая, а пробежка с утра считается полезной для здоровья. Я прикрыл дверь, встал перед зеркалом и выдавил пасту на зубную щетку. Мое отражение исчезло, сменившись тремя безликими фигурами в капюшонах, озабоченно пускающими слюну. Они уставились на меня, я с полным ртом белой пены на них. «О, нет!» Это не Нонна, а быть на Что он говорит? А должна быть она, я сплюнул пасту. Это ее время для душа. Кто опять сбил настройки времени? Ну вот, опять на меня все стрелки. С. она слышит. Кстати, что с ним? Надеюсь, это не бешенство? Это же Мценский, от него всякого можно ожидать. Так, все, собрались, собрались, делаем вид, что мы и пришли именно к нему. Наконец взял себя в руки центральный из хранителей, после чего вся троица приобрела вид самых неподкупных инквизиторов Мадрида. «Я ж маг вне закона. Мы пришли сказать вам, что...» «Э...» «А что мы хотели ему сказать?» Я вытерся полотенцем, прополоскал рот и, обернувшись, громко крикнул. она! Тут к вам три извращенца! Подсматривают из зеркала, имейте в виду, если захотите принять ванну!» «Задержите их на минуточку!» Грозно раздалось в ответ. «Сейчас я прибью кота и...» «Он сдал нас! Линяем!» Хранителей как в сливное отверстие засосало. Были и нет. Тем не менее, подобная бесцеремонность вторжения в личное пространство начинала утомлять. Некоторые типы категорически отказываются понимать, насколько им здесь не рады. Таких приходится учить вежливости. «Кто хотел меня видеть?» Ко мне деликатно постучалась правнучка Архангела, успевшая переодеться и расчесаться. В ее руках лениво потягивался мурлыкающий черный демон. Эта парочка давно спелась, поэтому всерьез реагировать на их угрозы друг другу явно не стоило. «Опять заглядывали наши питерские хранители. Видимо, ваш чудесный образ не дает им спокойно спать. Что вы делаете с пожилыми мужчинами, а?» Она не ответила, только фыркнула, задрав носик. а через пять минут со стороны кухни уже доносился аромат свежего кофе. Если так пойдет дальше, мне придется забыть про виски, полностью переключившись на арабику и робусту. Пока девушка нарезала бутерброды сыром, я успел грубо порубить лук, чеснок и докторскую колбасу, залив все это пятью яйцами на раскаленной сковороде. Щедрой рукой сыпанул лимонный перец и соль, поделив на три тарелки. «Это божественно вкусно!» Восхитилась Нонна с набитым ртом. «Это завтрак на скорую руку», — скромно признал я. На самом деле большинство мужчин, даже если не умеют готовить, то все равно не пропадут с голоду у холодильника и плиты. Но мы всегда готовы делегировать заботу о домашнем очаге слабому полу, поскольку это дает лишнюю пару часов валяния на диване. Если же нам вдруг понадобится всерьез произвести впечатление на любимую женщину, то мы накроем такой стол... что даже инспекторы Мишлен будут останавливаться на улице, заинтригованно принюхиваясь, где же это так великолепно пахнет отварная картошка с зеленым луком и килькой. Но после свадьбы париться с кастрюльками будет уже она. «Ярослав, чем вы планируете заняться сегодня?» «Ничем, а кем», — поправил я. «Гилла из книжной лавки или белой невесточкой еще не решил». «А как же я?» — чуть не обиделась простодушная Нонна. О, разумеется, и вами. Даже нет, вами-то как раз в первую очередь. Прямо сейчас? Скинулась она, облизывая губы. Я тоскливо поперхнулся кофе. Вот почему, когда у девушки такое лирическое настроение, мне нужно собираться, чтобы тащиться черти куда, дьявол пойми зачем и каким нетрезвым бесом втираясь в личные разборки двух милых дам. Кстати, третью красотку мне по-любому придется тащить с собой. ибо оставь я ее дома, она мне этого не простит. Сейчас же я как можно быстрее расправился со своей порцией яичницы, дал необходимые указания черному коту и, забрав кружку кофе с собой, отправился проверить почту. Мало ли, за ночь все планы могли измениться аж сто пятьсот раз. От этих сил света, сил тьмы никогда не знаешь, чего ожидать. Они там же все капризни тещи китайского императора. Коза с раз разулыбалась. Приветливо качай рожками. В последнее время наши рабочие отношения становятся все более и более дружескими, что ли. Это тревожный звоночек. Хотя бы потому, что пока я не знал, как к этому относиться. Общие правила этики, читая выживание, любого яжмага, занимающегося бытовым колдунством, категорически запрещают приятельство с бытовой техникой. Особенно, если она женского пола. «Не хочу никого обидеть», Но мадамы, как правило, с одной стороны более легко обучаемы, верны и преданны, а с другой стороны истеричны, внушаемы и ревнивы. Поэтому соблюдение разумной социальной дистанции в моих же интересах. Я щелкнул пальцами, коза послала мне воздушный поцелуй. Планшет открылся сам. Важных писем было немного, но зато хотя бы все по делу. Ищу серьезное приворотное зелье. Денег вперед не дам, только по результату. Если вы патриот России, вы меня поймете и добавите свои. Итак, цель приворота брежит Макрон, супруга нынешнего президента Франции. Знаю, что они говорят всякое, что она не молода, некрасивая или вообще трансвестит, мне пофиг, не для себя стараюсь, Отечество пользы ради. На секунду лишь представьте, как изменится политика Европы, если у жены Макрона появится любовник. «Бывший офицер российской армии. А бывших офицеров, как известно...» Пожалуй, без комментариев. Тут даже не знаешь, куда пересылать подобные деловые предложения. В прокуратуру или в психиатричку. Хотя, признаю, размах у этого мутного типа есть. На мелочи не разменивается и цели ставить умеет. Наверное, все-таки в психиатричку. «Моя мама в секте. Помогите!» находит в русскую православную церковь, верит в Иисуса Христа, считает себя прихожанкой храма, соблюдает посты и праздники. А ведь это не что иное, как именно старая иудейская секта. Всем образованным людям известен ее ущербный примитивизм и немотивированная агрессия. Мы с друзьями-сайентологами уже второй год пытаемся вырвать маму из лап христианства, переключить на прогрессивные, современные духовные практики, но пока не удается. Ее сознание зомбировано. Она категорически отказывается от медитативной традиции тантрического секса. А ведь маме всего 47. Она не верит в одушевленный сикхизм, в космическое лечение посредством рейки, в ритуальное жертвоприношение африканского вуду, в математические выкладки инков, даже в японские синтоистические татуировки. Представляете, до чего ее довели в этой православной церкви? Готова заплатить, разумеется, на ментальном уровне, частичкой астральных ценностей. Итак, вы мне поможете? За нематериальную оплату могу помочь лишь мысленным выражением сочувствия в виде китайского иероглифа, обозначающего судьбу и отправленного до востребования в Астрал. Кому надо, тот найдет. Четкий сотона. Сколько же дурно в Руси. Уважаемый Ежмак Муценский, у меня к вам серьезная просьба. Дело в том, что моя близкая подруга работала адвокатом, защищая мужчину, который постоянно избивал свою жену. Моей подруге удалось доказать, что она часто сама была виновата. Между ними и тем мужчиной возникла химия. Ему все-таки дали срок, он отсидел, вышел, они поженились, но месяц спустя он начал избивать и ее. Прямо сейчас она в больнице с переломом позвоночника, подала на развод, а ему опять грозит тюрьма. Так вот, можно я за него выйду? Понимаете, я свою подругу знаю, она наверняка что-нибудь не так сделала, довела мужика. А он честный, уже четвертый срок готов отсидеть. Просто не повезло ему, вокруг же стервы одни. А со мной повезет, мне сердце женское так говорит. Все ваши магические услуги оплачу авансом любую сумму. Жду номер счета и типовой договор. Но только чтоб с гарантией, чтобы он к какой-то другой не ушел. Сами понимаете, такие на дороге не валяются». а его любая захомутать рада будет. Что я там говорил выше относительно количества дур на Руси? Похоже, она начинает критически зашкаливать. Никакого моего счета, никаких ее денег. Единственное, чем я могу помочь несчастной женщине, так это тем, что мой адрес навсегда исчезнет из ее памяти. Мне оставалось нажать несложную, но секретную комбинацию клавиш, и все. Есть вещи, в которые не стоит вмешиваться — даже если тебе предлагают заплатить. Взяв хоть рубль, ты уже переводишь человека из предполагаемого клиента в требовательного нанимателя. Поэтому неудивительно, что все три письма Козлиная Морда признала важными, но каждый раз право предоставления колдунских услуг определяю исключительно я сам. Благо деньги решают не все. Эти многое. Кстати. Я встал из-за стола и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Белая «Шкода» нашего нового приятеля по-прежнему дежурила на том же месте. Странный все-таки парень этот Блендер. Но раз так рвется услужить, то в конце концов, почему бы и нет? Мы можем существенно сэкономить на такси, а пожалуй, что еще и на грузчике с частной охраной. Ибо даже в нашем своеобразном городе, полном отчаянных фриков, все равно мало желающих связываться с оборотнем в узком переулке после полуночи. «Я готова!» Довольная Нонна покружилась в дверном проеме, наряженное в шелковое платье с полуоткрытыми плечами и широким подолом в красно-черную шотландскую клетку. Мой плотяной шкаф не перестает удивлять. Даже я не знаю, откуда там всего и столько берется. После короткого размышления мне вдруг взбрело в голову одеться соответственным образом. Раз уж на данный момент наши отношения развиваются, то, возможно, и выглядеть стоит парой. Так или иначе, я вышел к ней в черной свободной рубашке с закатанными рукавами, со шнуровкой на груди и в красно-зеленом килте. «Вы настоящий шотландец!» — восхищенно захлопал ладошками правнучка Архангела. «Если бы вы только знали, насколько...» — многозначительно мурлыкнул я, ощущая приятное поддувание под килтом. «Ну что ж, колдовать мне нельзя...» но прокатиться в такси до книжной лавки и обратно не возбраняется. А что мы там будем делать? Не читать, это точно. На выходе я дал пару команд зевающему фамильяру относительно доставки мебели. Застегнул ремень с поясной сумкой, сунув туда сотовый и несколько карт. Никакого вооружения не брал, в конце концов, на этот раз меня пригласили обе стороны, а само наличие рядом восхитительно визжащей блондинки обеспечивало полную защиту. Я согнул руку кренделем, и мы церемонно вышли из дома. Белая лошадь одобрительно фыркнула в нашу сторону, закрывая хвостом глаза любопытствующему же ребенку. Мы помахали ей и постучали в лобовое стекло машины. Дремлющий внутри оборотень мгновенно вскинулся, едва не ударившись макушкой о потолок салона. При виде нас он быстренько убрал страшные клыки, попытавшись как можно дружелюбнее улыбнуться. А. «Решили прокатиться?» «Пожалуй», — подтвердил я. «Как у тебя, со свободным временем? Нас пригласили в книжную лавку писателей». «Да не сожрут вас там с потрохами». «Мы тоже толком не завтракали, так что шансы равны». Храбров скинула носик Нонна. Блендер в ответ только рыкнул, и его белая Шкода, резво тронувшись с места, быстренько доставила нас на Невский. По пути он уже не пытаясь никого отговорить, тем не менее начал настаивать на том, чтобы пойти с нами. Типа ему терять нечего, а нам лишние кулаки и зубы никак не помешают. Так-то оно так, но четкий Сотона. Мне пришлось напомнить незадачливому водиле, чем заканчиваются походы в определенные места без приглашения. Лично я слышал лишь о двух подобных случаях и оба с летальным исходом. Один раз это был нижегородский знахарь с большим колдунским опытом, но, увы, с еще большим самомнением. А во второй целая группа выпускниц-магичек, поверивших с какого-то будуна, что идеи феминизма проникли во все круги ада, и старые ведьмы молодых ведьм не трогают. Так вот, амулеты из осколков их черепов можно прикупить до сих пор. Не хочешь посидеть внутри, попить кофе? Вряд ли мы там дольше, чем на полчасика. Но кто знает. Блендер скрипнул зубами, но кивнул. Ему терять было нечего. В их братстве статус вне закона еще более жесток и кратковременен. Если у меня хотя бы есть свой дом, куда никто не зайдет меня убивать просто так, то оборотни, как правило, живут небольшими сообществами, отлучение от которых всегда чревато одним и тем же. По твоему следу пойдет твоя же бывшая стая. А от своих спасения нет, поэтому он и спит в школе. Хотя кто сказал, что тебя нельзя сжечь в этой же машине? Вот именно.